Через лес. Сохари, Вкручины и Луцис за полчаса вырыли старику неглубокую тесную могилу. Глинистая земля с трудом поддавалась лопатам. То были суетливые похороны, без речей и поминальной закуски. Вражеских мертвецов снесли во враг и закидали хворостом. На основательное погребение не оставалось времени. Как попало, лишь бы успеть до захода солнца, мы загружали прицепы, автобус вещами, припасами и оружием. И Евлиф тем временем возился с бензопилой, точно алхимик мешал бензин и масло. Пропорции жидкостей не сходились, подержанный агрегат барахлил. И Николай Тарасович, посылая проклятие изобретателю двухтактного двигателя, снова разбирал мотор, отлаживал магнета, чистил карбюратор, опорожнял бак и заливал новую смесь. И так, пока тайга не начала кудахтать с первого рывка заводного троса. В этот вечер бензопила не имела права заглохнуть. Поставленная задача была совсем не из простых. Мы собирались пробиться сквозь завал и уйти из-за п а д н и Если верить предсмертным словам Белобрысова, угодили мы в серьезную заваруху. В лесу сновали озлобленные в атаке читатели терпил, желающих рожиться у изгоев редкой ценной книгой. Непонятно было, что за таинственная старуха натравила всю эту обиженную свору. Наш отчаянный расчет строился на надежде, что недавние беглецы из разгромленной банды разнесут по лесу пережитый ужас и охладят воинственный пыл других мародеров. Кроме того, мне была в общих чертах ясна стратегия грабежа. В а т а г е не могли объединиться. Поделить книгу между временными компаньонами было нереально. Победитель мог быть только один. Наверное, именно это имел в виду Белобрысый, рассказывая мне о вытянутом жребии — Его людям предоставилась возможность заполучить книгу. Они проиграли, и теперь свои силы испробует новая команда. Мародёры соблюдали о ч е р е д н о с т ь Солнце клонилось к закату, когда транспортный кортеж в полном вооружении двинулся в рискованную неизвестность. Отряд возглавляли Сухарев, Вырин, Луцис и г о р ш е н и н Зорко высматривая в ветвистых сумерках малейшие признаки опасности, рядом с ними бежали собаки. Сразу за дозором тарахтел мотоцикл. в е д о м о й Анной. В коляске сидел и Евлев с бензопилой, а следом медленно ползли автобус и Нива. За рулем автобуса был Марат Андреевич. По бокам Лаза, оберегая его колеса, шли Вероника и Светлана. Ниву вел Озеров. Я вместе с Таней разместился на прицепе. Последними были Кручина и Дзюба, прикрывая тыл. Судя по голосам в авангарде, мы достигли завала. Мотор тайги взревел... как вставший на дыбы мопед. Жужжащее стальное полотно вонзилось в древесину. Густоголосая пила взвыла фальцетом, расправляясь с деревянной породой. Снова вонзилась, сорвалась на виск. Уже спустя пару минут в непроходимом завале обозначился будущий коридор. Рядом с Николаем Тарасовичем лежали вараха веток. Я попробовал оторвать от земли отпиленный размером с небольшую мясницкую плаху брус. Сырое дерево оказалось каменно-тяжелым. Я покатил его к придорожным кустам и скорее почуял, чем увидел за спутанными ветками терновника притаившиеся фигуры. В омуте лесных сумерек, словно ожившие черные дыры, возникли крадущиеся с о г б е н н ы е тени. Надежно заглушенные н над а туженным харканем пилы по лесу шел смутный гомон. Те, кто притаились за спутанными копнами терна, еще не поняли, что обнаружены. Враг, подавая знак б р е ж н е м засипел л Потом щелкнул заливистой п т и ч ь й трелью, раскатившейся по кустам. В ответ хрипло каркнул ворон и затюкал дятел. Одновременно с моим пронзительным криком «Засада!» сквозь ветвистую паутину просунулась быстрая, как язык хамелеона, древка с длинным и тонким наконечником. Слабое острие не смогло просадить крепкий, точно дубовая доска протектор. Из кустов напролом ринулась косматая туша. Я рубанул клевцом. Нападавший раскинул руки и повалился спиной на куст. Бесноватый хор примешался к реву пилы. Я оглянулся. Через завал лезли верещащие малорослые существа в меховых одеждах с нашитыми поверх ребрами крупного скота, в шапках с костяными навершиями конских, оленях или рогатых бычьих черепов. Круглые узкоглазые лица, прямые смоляные волосы обличали принадлежность звероголовых к вымирающим народностям Крайнего Севера. Они вопили, потрясая дедовскими острогами, гарпунами и рогатинами. Этих в причудливых скотских доспехах было десятка-полтора. Перед атакой они еще раз завизжали и, наставив оружие, устремились вниз. Скульнувшую латку сразу подцепили медвежьей рогатиной и, как облезлый полушубок, отшвырнули в сторону. На бревнах завязался ожесточенный бой. Сухарев, Вырин, Луцис и г о р ш е н и н мужественно отбивали троекратно превосходящего числом противника. Николай Тарасович продолжал орудовать пилой, торопясь закончить коридор, достаточный для габаритов автобуса. Луцис сочно вогнал верхний угол топора, в кобыле лоб, просек шлем и череп до подбородка. Мелькали, как два черных крыла махаона, саперные лопатки Вырина. Горшенин перехватил острогу, резко потянул к с е б я Вдоль древка скользнуло длинное лезвие косы, прямо в налитые натугой горло. Сухарев раскрутил над головой кистень, обрушил на рогатую голову так, что брызнула костяная пыль. Кто-то безрассудный полез на бензопилу Николая Тарасовича, сунул меховой рукав прямо под бегущие по эллипсу р е з с ы Пила выплюнула рваный сноб кровяных лоскутков и вдруг захлебнулась. Плотный ворс забил цепь, рассчитанную на древесину, и Евлев отбросил бесполезное оружие, сутулился, вытянув вперед руки — Даже пригнувшись, он был вдвое выше своих призимистых соперников и рассчитывал на бесспорное п р е и м у щ е с т в а в мышечной силе и росте. Первого он достал чугунным кулаком, ловко в е р н у в ш и с ь от полуметрового щербатого острия. Лицо звероголового залило кровью из расколотой надбровной дуги. Второй прыгнул сверху, и, явлив на лету, поймал его за щиколотку, шмякнул с размаху о землю и пнул сапогом в висок. Оброненную рогатину он сразу... обломил об колено, превращая колющее средство в двуручный тесак. На дорогу, как рассыпавшиеся бусины, выкатилась вторая ватага. Эти вышли на бой в ватных строительных шлемах с круглым металлическим м н о г о л о в ь е м в самодельных накидках грубой кожи, часто обшитых бляхами. В лобовое стекло Нивы хруско ударила булава. Озеров выскочил из машины, покатился по земле, чудом увильнул от шишковатой дубины, взрыхлившей землю у его головы. вскочил. В руке у него сверкнул топор. Кручи над з ю б ы и Таня отступали треугольником. На них наседали тыча рогатинами, кружили, выискивая бреши, в обороне старались подсечь ногу, ткнуть в шею или незащищенный бок. Двое, не рассчитав дистанцию, уже поплатились, напоровшись на клинок т а н и н о й рапиры. Звонко столкнулись, меняя траекторию ударов топор и булава. Озеровский топор, целивший в голову, упал наискось в ключицу. Раздался треск, словно кто-то надвое перекусил крупную кость. По автобусу метался Марат Андреевич. Я заранее передал ему книгу. Теперь он не знал, как поступить. Вязаться в битву или сидеть в относительно безопасной кабине, ожидая, пока и Евлев расчистит бензопилой путь. Бородатый мужик с вилами наперевес рвался к автобусному колесу. На его пути встала Вероника. На помощь сестре спешила, размахивая цепом Анна. В следующую секунду в спину и в грудь мне воткнулись легкие копьица. Вреда они не принесли, а вот голень, раскаленной плетью, захлестнула боль. Я с криком выдернул небольшую острогу, напоминающую метлу, только прутья были стальными, увязанными проволокой спицами. Выбежали люди в лыковых жилетах. Эта нехитрая легкая защита заменяла им панцири. Вооружены они были так же просто, колиями с обожженными на концах остриями. У некоторых были ивовые, на манер корзин, выпуклые щиты. Появление этой компании почему-то ошарашило остальных нападавших. Мужик с вилами позабыл про автобус и с ревом «Суки, куда? Без очереди!» пронзил корявыми длинными зубьями бездоспешного. «Сюда, сюда!» — гневно орал бородатый. «Ульяновские без очереди лезут!» Заслышав пронзительный клич, часть бойцов из с т а р о й в а т а г е оставила схватку у прицепа и кинулась на чужаков. Те, чтобы не пятиться от удара, побежали навстречу. Благодаря случайной м е ж д у у с о б и ц е я получил передышку и, прихрамывая, ретировался поближе к завалу. И я в л е в метал л тяжелые, как валуны, бруски распильных стволов, опрокидывая изрядно поредевшие завероголовое воинство, круша головы и туловища. Луцис, отбиваясь топором, на котором заклинило рогатый череп, кричал «Алексей, давай к автобусу!» Среди деревьев оранжевыми точками вспыхнули факелы. Появился еще один, четвертый за этот вечер отряд. Шел он плотным строем так, что было непонятно, сколько там человек. Мерцали полированным металлом нагрудные пластины панцирей и островерхие шлемы с опущенными дырчатыми, похожими на печные заслонки забралами. В руках, защищённых наплечниками и наручами, было в основном клинковое оружие. У предводителя левый кулак прикрывала округлая, как боксёрская перчатка, стальная форма. Этим кастетом воин отражал удары и сам наносил сокрушительные апперкоты и хуки. Его отряд обрушился на бездоспешных, когда те, как муравьи, волокли в чащу своих раненых. Расправа минут уметалась между деревьев и в зарослях ольховника — Горстку бездоспешных вытеснили на дорогу, дрались они отчаянно, даже п о в е р ж е н ы они хватали за ноги латников, валили на землю, чтобы вогнать в противника кухонный нож и умереть. Из леса с двух сторон ринулось подкрепление, бойцы сжимали грубые короткие пики, багры с тройными крюками, усыпанные гвоздями, дубины и топоры. Новые силы наступали двумя независимыми группами, действующими по слаженному плану. С разбегу они вклинились между автобусом и разгромленной Нивой. Ещё секунду назад рядом со мной стояли Анна и Вероника, поодаль изготовились Таня, Кручина, Дзюба и Озеров. И вдруг нас раскидало, точно нахлынул штормовой вал. Я видел пикирующий топор, затем о т л е т е в ш и е от удара моего клевца железное наличие шлема. Корчился в крике, оскаленный рот заливая кровью рыжую бороду. Жалил в давке штык, сновала зазубренная рогатина. Кистень железным бугристым яблоком ухнула меня по шлему. Я на миг оглох от пронзительного медного гула. Боль встрельнула в шею, будто между позвонков вогнали шип. Рухнув на липкую землю, я уже ничего не воспринимал, кроме мучительного звона, затопившего уши. Я стащил с головы шлем, словно он был единственным источником невыносимого шума. Чей-то сапог перевернул меня лицом наверх. Я разглядел Анну двумя руками, направлявшую тяжелый цепь. Ястребиная пясть стройного багра с размаху воткнулась в подбрюшье Вероники. Меня схватили за шиворот, потащили, я трижды сглотнул воздух. Резко и болезненно включился слух. Черный силуэт склонился и отчет л и в о спросил визгливо бабьим голосом Евнуха. «Фамилия!» Из всего лица виднелся только тонкогубый рот и жирный с ямочкой подбородок. Остальное закрывала маска с поперечной щелью для глаз». Причин скрытничать не было, и ответил, скосив глаза на железную боксерскую культю, которая оканчивалась левая рука говорившего «Вязенцев! Живи!» Человек поднялся, и надо мной закачалось темное решето листвы. «Николай Тарасович, здесь Алексей!» — прокричал рядом Луцис. Удалявшийся человек ловко принял железной перчаткой лязгнувший топор и сам обрушил саблю. «Кто-то закинул меня на плечо и понес. Раскачивалась колоколом земля». Пронзительной сверлящей трелью, словно роженица, верещала женщина. Ползла с перебитым хребтом издыхающая найда. Звероголовый китобой из расстояния трех метров бросал гарпун. Сухарев с неповоротливым удивлением силился рассмотреть широкое острие, в ы л и ш е е вдруг из его спины. Дежнев точил меня внутрь автобуса. «Ты как? В порядке?» Я упал на сиденье. Рядом на полу лежала Вероника с задранным ватником и спущенными до лобка ватными штанами. Она зажимала натрое распоротый низ живота. С каждым вдохом сквозь скрюченные пальцы плескала мутной, почти синего цвета кровью. Обезумевшая Анна затыкала чудовищную рану тряпичным комом. Горшенин пытался заволочь в автобус обмякшего Сухарева. Гарпун, пробивший тело насквозь, застревал в узких дверях, и поникшая с а ш а н а голова вздрагивала толчков. Автобус дважды сильно накренило и тряхнуло. Снаружи орали чужие голоса. В окна полетели камни, посыпались осколки. Следом за Горшениным и Выриным запрыгнул на ступеньку Иевлев. «Да быстрее же, быстрее!» Натсадно кричал он отставшим широнинцам. «Садитесь в машину!» Сорванным шепотом подсказывал Горшенин. Я видел, как остатки двух первых ватак, словно расслышав совет Горшенина, загнали деревца под днище Нивы и опрокинули ее. Бронированный отряд тот самый, что умело и жестоко расправился с обряженными в жёлтое крестьянское лыко ульяновскими терпилами, теснил наших товарищей, не давая пробиться к автобусу. «Не успевают!» — бесновался Вырин. С каждой секунды они отдалялись. Луцис, волокущий Светлану, Таня, крестящее пространство рапирой, прощально махнул Кручина, предлагая нам продолжать бегство. Озеров и Дзюба сросли спинами в единый неприступный организм боя, жалящий кайлом и рубящий топором. Дорога свернула, и они исчезли из виду. «Марат Андреевич!» — заорал я. «Задний ход!» Визгнули задавленные свиньёй тормоза. Инерция скорости сначала вжала меня в кресло, потом швырнула на з а л и т ы й крови скользкий пол. Голова Вероники соскочила с колен сестры. Посмертно освобождённый от гарпуна Сухарев слетел в сиденье и покатился. «Марат Андреевич!» — надрывался Вырин. Высунувшись в разбитое окно, он указывал на дорогу, где прямо по курсу притаилась новая опасность. Впереди, метрах в ста от буксующего автобуса, в ы с и л с я новый завал. Вдвое шире прежнего. Возле массивных, как музейные колонны стволов, копошились вооруженные люди. Спустя мгновение они бежали плотной, ревущей сворой, не меньше пятидесяти разъяренных бойцов. «Марат Андреевич, давайте обратно!» — завопил я. «Подбираем наших и к сельсовету разворачиваемся!» Выпуклое автобусное рыло с разгона врезалось в спины врагов. Могучий удар выплеснул на лобовое стекло распластанное тело, как бык, подбросил воздух второе, взмахнувшее тряпичными руками. Горшенин на манер весла выставил в разбитое окно косовище. Чернёное лезвие рассекло панцирное туловище. Николай Тарасович и Анна высадились парным десантом и теперь гвоздили противника направо и налево. в ы р и н держась за дверной поручень, допрыск рубил сапёрной лопаткой. Строй рассыпался, враги в панике метнулись к обочинам. Тут я увидел широнинцев. Их было всего четверо. К р у ч и н а высеченной керасией и мятой пожарной каске, из бедра торчал тонкий дротик, похожий на дрожащую антенну. Танины волосы срослись в кровавые жесткие косицы. Рваная, точащая рана перечеркнула бледный лоб. Дзюба опустил Кайло и прикрылся рукой, как если бы ему в глаза бил ослепительный луч. Озеров отшатнулся, будто увидел запрещенное диво. «Зачем?» — спустя миг простонал Игорь Валерьевич. «Теперь же все подохнем!» В Таниных глазах читался укор. Она тоже не желала нашего возвращения. Залитые крови точно с них содрали кожу, лица д з ю б ы и Озерова изобразили отнюдь не радость, а недоуменное отчаяние. Ни на что не надеясь, не осуждая, они готовились ценой своих жизней подарить нам возможность спасения, а мы помешали их плану. Потом я увидел распростертого Луцеса. Он замер в движении, будто полз по-пластунски. Поодаль лежала Светлана, головой в тусклой кровяной луже, похожей на нимб. Приближались нечеловеческий рев и топот. Казалось, исполненные рыком гортани оседлали обезумевший табун. Возле обочины одинокий воин железной культей созывал разбежавшихся ватажников. На высокой ноте п р о т я ж н ы й крик перешел в пение, лунное, волчье. Хриплый голос завывал о книге, о пережитом ужасе терпения, о близком избавлении от мук, импровизации без рифмы и размера, как бабий похоронный плач летела через лес. И люди возвращались, полные смертной решимости довести начатое до конца. «Все в автобус!» — я очнулся от завораживающей жути. «Приказываю!» — затем взвалил на спину Луцеса, спотыкаясь по волок дверям. И Евлев поднял на руки Светлану, захлебнувшуюся новым горем Анну почти силой тащил кручина. В борта дробно застучали с к р е ж а щ у щ и е удары, взревел мотор, хлопнули вспоротые камеры. Изрешеченный копьями лаз разорвал оцепление и, набирая ход, понесся из леса. Так навеки и запомнились те стремительные секунды. Дорога, трупы, дребезжащий, проседающий автобус. Последние метры мы уже катились на одних ободах, вязнущих в земле. Сельсовет охранялся небольшой группкой, Они едва успели прикрыть ворота, когда автобус, брызнув осколками лобового стекла, вышиб тяжелые бревенчатые створы, втиснулся корпусом между бревнами, чистокола и намертво встал, сам превратившись в ворота. Из-под взрывшего землю бампера торчала лишь окровавленная половина туловища в телогрейке с неестественно вывернутой башкой. Через минуту двор был снова наш. Этот бой оказался самым коротким — Маленький Якут широким приплюснутым носом ловко уклонился от Кайла Дзюбы, нырнул под косу Горшенина, вскользь прободал пикой ногу и Евлева, но и сам не избежал разящего молота и беззвучно погиб, словно и не почувствовал смерти. Саперная лопатка вырена, крутанула в полете гибельное сальто, хрусткой глубоко впилась в лицо третьего охранника так, что у того прыснул кровью рассеченный глаз». Четвертый попытался бежать, протиснувшись между автобусом и чистоколом, застрял и был настигнут беспощадной Анной.